Глава 13. О пользе ревности Увард Герцог не верил в сказки. Еще в юности, когда переступил порог Магической академии по приказу наставников, оставил за воротами все, что нельзя потрогать, увидеть или почувствовать. А после того, как прошел жесткую школу и полностью раскрыл свой магический потенциал, понял вред, который приносят легенды. Эти сказания успокаивают сердца и вселяют надежду, что за порогом жизни существует нечто другое. Большое, могущественное и вечное. Так приятно думать о том, что смерть — это лишь начало другого пути. Но это самообман. Чем выше забирался Увард, чем ближе становился к трону, тем отчетливее понимал, что вера — это рычаг управления. Жрецы трёхликой обладают властью, почти равной королевской а жизнь человека так же конечна, как выплеск магии. Стоит лишиться силы, и обратной дороги не будет. Но сейчас он невольно залюбовался Лалин, которая хлопотала над полуживым манже Неземная привлекательность девушки притягивала взгляд, будто лицо излучало таинственный свет. А с губ срывались давно забытые заклинания таинственных регер, что оживили мертвые земли. И захотелось поверить в то, что эта хрупкая ведьма — потомок могущественных существ. «Не могу на это смотреть». Зло выпалило оборот и резко отвернулся. Наградив при этом герцога таким взглядом, что мужчина едва не поперхнулся. «Муж называется. Эта девушка — редкое сокровище. А ты позволяешь ей тратить свою уникальную магию на последователя трёхликой». «Что значит «позволяю»?» Едко усмехнулся Увард. «Лолин мне жена, а не рабыня. Она имеет право принимать решения и делать то, что хочет». Или в вашей сказке о «Девятой кости» было иначе?» Оборотень низко соглянул на ведьму, которая заботливо поила жреца из маленькой керамической бутылочки. И Увар тоже посмотрел туда же. Судя по размеру, зелье там было не больше, чем на глоток. Но Анджи с трудом принимал каплю за каплей, корчась каждый раз, когда облизывал сухие губы. Герцог не сдержал ехидной усмешки. Наверняка лекарство очень горькое. «Как я понял...» негромко добавил он. «Ваша звездная псина создала регер добрыми существами, которые не могли пройти мимо чужой беды». «Верно», — процедил парнишка. «Потому и мы потребовались защитники. Мы». «А о каком защитнике шла речь, когда вы сказали, что у Лалин он уже есть?» Неожиданно встрял Таммит. Он уточнил, пытаясь скрыть надежду, зазвеневшую в голосе. «Это оборотень или человек?» «Человек!» — прыснул парень. «Толку от такого защитничка?» тамит понурился, и герцог с подозрением присмотрелся к мужчине, который открыто проявлял интерес к ведьме. Даже признался, что зелья лалин поддерживают жизнь в теле, которое оставила магия. А после намекнул на чувства, которые верховный жрец испытывает к девушке. Увард знал, что между Анджей и его братом ранее существовала особенная связь, из-за которой часто возникала путаница. Искетсу не понравилось, что его жена заинтересовала Алсеев. «Долго еще. ворчливо спросил он у Лолин. «Это все, что я могу», — виновато отозвалась она и потрясла бутылочку, позволяя последней капле упасть на губы мужчины. «Это поддержит силы жреца, но не более. Увы, у меня нет ни кровоостанавливающего, ни ранозаживляющего. заживляющего. Кое-какие порошки вроде обезболивающего и стимулирующего пищеварения». Но у господина Алсея рана в животе, и сухие лекарства ему только навредят. Его срочно надо направить к целителям. Ой. Она осеклась и очаровательно покраснела. Я хотела сказать, что... Она поджала губы и помрачнела, но Увард и сам догадался, о чем подумала девушка. Любой маг, ослабленный сильным артефактом, вроде Хиля, обратился бы к собственным дарительницам или в общественный дом. Но жрецы не прибегали к таким мерам. Ведь они не тратили магию так бездумно, как светские маги. Мне уже лучше, спасибо. Разбивая неловкое молчание, прохрипел Андже. Он попытался подняться, но охнул и схватился за бок. Между пальцев мужчины заструилась темная кровь. А может, и нет. Не жилец, фыркнул оборотень. Он повел носом, как хищник, и сверкнул алыми глазами. Плохая рана. Скоро ваш жрец встретится со своей богиней. Тамит подался к брату. Нет. Валин задумчиво посмотрела на них и, прищурившись, задумчиво прикусила губу. А Увард обратился к молодому оборотню. Ты можешь возвращаться к остальным. Дальше мы сами справимся. Тамит, надо спешить. Положим его на мой камзол и понесем по пути, которым вы воспользовались, чтобы попасть сюда. Подождите. Встрепенулась Лалин. Даже если вы его понесете, то кровь пойдет быстрее. Раненый может не выдержать. Скец выгнул бровь. Предлагаешь подождать, пока жрец умрет на месте? Нет, возразила девушка. Предлагаю подумать, как еще можно остановить кровь. У меня с собой мало зелий, но какое-то из них может иметь подходящий побочный эффект. Смотри, это от волдырей. Ношу с собой на случай нового приступа ревности твоей кузины. А это отворотное. Оно охлаждает голову и исцеляет от влюбленности. Деловито уточнил Уорд и довольно ухмыльнулся. То, что нужно. Выпей это, Анже. Ведьма радостно встрепенулась. Точно. Оно немного замедляет ритм сердца. Кровь не остановит, но потери уменьшит. Может, и брат уже рица дать глоточек? Покосился на там, Мета Уорд. Тогда эти двое перестанут есть глазами Лалин. Оборотень вдруг замер и втянул носом в воздух так, что шевельнулись ноздри. «Что?» — насторожился Скетс. «Нехорошая тишина». Пробормотал юноша, и тут раздался далекий вой, который оборвался на высокой ноте. Парень побелел и покачнулся. «Маги, они идут сюда». Резко повернулся куварду и, сжав кулаки, прожичал. «Ты позвал их!» Скетс нахмурился, собираясь возразить, но оборвал себя на полуслове. Улыбнулся и с облегчением сообщил. Да, я отправлял за помощью кузину, а она привела смерть. Обреченно отозвался оборотень.